Глава 56. В деревню Алтаиру пришлось вмешаться в несколько споров: между торговцами, попросившими рассудить, кто из них прав; между соседями, поругавшимися из-за земли; и самым ужасный между двумя женщинами, поругавшимися из-за мужчины. Сам мужчина, Аарон, из-за которого и шёл спор, сидел на скамье в тени, прячась от женщин. Мухли, не отстававший от Альтаира, не на шаг попытался вмешаться в спор. А Альтаир остался в стороне, сложив руки на груди и дожидаясь, пока спорщицы остановятся перевести дух, чтобы поговорить с ними. Альтаир уже решил, что он скажет, пусть Аарон сам выбирает, нравится ему это или нет. По-настоящему Альтаир волновался только за больного лихорадкой ребенка, которого он напоил отваром по рецепту, взятому из яблока. Из-за плетельщика корзин, которому Альтаир передал часть знания, опять-таки подчеркнутых от яблока. Из-за кузнеца, который, посмотрев на чертежи Альтаира, повернул их, изучил, прищурившись, и вернул Альтаиру, попросил показать, какие именно детали нужно выковать. Потом он пообещал, что скоро у Альтаира будет новая экипировка и новое оружие, ранее никем не виданные. А еще Альтаира беспокоил человек. следивший за ним несколько последних дней, следовавший за ним тенью, считавший себя незаметным. Конечно, Альтаир сразу его заметил. По его осанке он понял, что перед ним ассасин. Рано или поздно это должно было случиться. Аббас должен был послать в деревню своих людей, чтобы выяснить все о незнакомце, который дрался с скрытым клинком ассасина. Несомненно, Аббас уже пришел к выводу, что Альтаир возвратился, чтобы вернуть орден себе. Может, он надел, что Альтаира убьют разбойники, а возможно, подослал ассасина устранить конкурента. Может даже этого человека, следовавшего за Альтаиром тенью. Женщины продолжали ругаться. Мухлис едва заметно прошептал: "Мастер, похоже, я ошибся. Эти женщины спорят не из-за того, с кем должен остаться несчастный Аарон, а из-за того, кто заберёт с собою". Альтаир усмехнулся. Моё решение от этого не изменится, проговорил он, бросая весёлый взгляд на грозущий нокти Арона. Этот парень должен сам решить свою судьбу. Альтаир украдкой взглянул на преследователя, сидящего в тени деревьев. На нём были тёмные одежды, и постороннему наблюдателю он бы показался обычным жителем. "Я отойду", сказал Альтаир Мухлесу. Из-за этого спора мне захотелось пить. Он отошёл от небольшой группы сопровождающих его Кто-то уже хотел пойти следом, но Мухлис украдко приказал им остаться. Альтаир вскоре почувствовал, чем увидел, как его преследователь встал и пошел за ним, к площади с фонтаном в центре. Альтаир напился прямо из фонтана, а потом выпрямился, делая вид, что любуется открывшимся видом, а потом... «Все в порядке», — сообщил он стоявшему за его спиной преследователю. «Если ты собираешься убить меня, то делай это сейчас». И ты позволишь мне убить себя? Альтаир усмехнулся. Я не для того всю жизнь шёл путём воина, чтобы позволить убить каком-то щенку меня. Ты меня заметил. Конечно, заметил. Ты топал словно слон, подкрадываясь ко мне. Я даже услышал, что ты прихрамываешь на левую ногу. Если бы ты напал, мне бы пришлось атаковать тебя справа, воспользовавшись твоей слабостью. Думаешь, я не ожидал бы этого? Это всё зависит от цели. Ты, разумеется, должен выяснить все о своей цели, чтобы быть в курсе ее на боевых навыков. Я знаю, что по боевым навыкам никто не сравнится с тобой, Альтаир Ибн Лаахат. Да неужели? Когда я в последний раз смел называть Масяф своим, ты должен был быть ребенком. Альтаир повернулся к незнакомцу, и тот стянул капюшон. Перед ним стоял молодой человек двадцати лет с темной бородой. Глаза и линии его в подбородках показались альтаиру знакомыми да ответил парень я был младенцем тогда почему ты -то не настроен против меня спросил альтаир кивнул на цитадель возвышающуюся на скале прямо над днём казалось сама крепость наблюдает за ними некоторых легче убедить в любой лжи а иных сложнее отозвался парень многие остались верны старым принципам а многих не устраивает не только новые идеалы но и то что они наносят большой вред ордену Впрочем, у меня есть более веская причина быть верным кредо, чем у остальных. Двое ассасинов стояли фонтаном лицом к лецу. Альтаир чувствовал, как земля медленно уходит у него из-под ног. Он внезапно ощутил слабость. Как тебя зовут, спросил он, и не уждал собственного голоса. У меня два имени, ответил парень. То, под которым меня знают в Ордене, Тазим. Другое имя дала мне мать в честь моего отца. Убит был по приказу Абаса, когда я был ребёнком. Его звали Малик. Альтвир с трудом перевёл дыхание и шагнул вперёд. Когда он обнял парня за плечи, в глазах у которого assassins стояли слёзы. "Мальчик", мой воскликнул он. "Я должен был догадаться. У тебя глаза отца". Он рассмеялся. "Не уверен, досталось ли тебе хоть части его мастерства, но его дух точно". Я и не знал, не знал, что у него был сын. Мою мать увезли отсюда, когда я его посадили в тюрьму. Повзрослев, я вернулся, чтобы вступить в Орден, чтобы отомстить, возможно, когда-нибудь. Я хотел как-то почтить его память. И теперь, когда ты вернулся, я знаю, что делать. Альтер обнял его за плечи, и они пошли по площади прочь от фонтана беседуя. "А твои боевые навыки?" спросил Альтер у младшего малика. При аббасе такое не поощрялось. Но я тренировался. Хотя за последние 20 лет знания ассасинов почти не продвинулись, Альтейрус усмехнулся. Может быть, в Мафия не продвинулись, но здесь, он легонько постучал себя по голове, здесь их развитие шло в 10 раз быстрее. Мне столько хочется показать ордену планы, стратегии чертежного оружия. Сейчас деревенский кузнец куёт его для меня. Жители деревни почтительно расступились перед ними. Они все знали Альтаира, и здесь у подножья крепости он снова был мастером. Как ты говоришь, в замке есть люди, по-прежнему преданные мне? спросил он. Многие ненавидят Абасса, и им противно сама необходимость ему служить. А после того, как я сообщу о том, что видел в деревне, их станет ещё больше. Вести о возвращении великого Альтаира распространяются медленно, но верно. Хорошо кивнул Альтаир. Они могут собраться в деревне и вместе со мной отправиться к замку. Младший мальчик остановился, и, прищурившись, посмотрел на Альтаира, словно он бы хотел убедиться, что старик не шутит. Потом парень ухмыльнулся. Вы хотите пойти туда? Действительно хотите пойти? Когда? Скоро разбойник Фахад пришлёт в деревню своих людей, решил Альтаир. Нам нужно всё сделать прежде, чем это случится. Глава 57. На рассвете следующего дня Мухлис, Алия и Нада обошли всю деревню, рассказывая всем, что мастер решил подняться к крепости. Люди собирались на площади группами, занимали места на низких стенах. Вскоре подошёл и Аль-Таир. На нём были белые одежды и красный пояс. Если бы кто-то посмотрел внимательно, то увидел бы на его запястье браслет с механизмом. Ассасин вышел в центр площади. Мухлис, ожидающий, замер за его плечом, словно доверенный командир. Что бы сейчас мне сказала Мария, подумал Альтаир. Старый ассасин немедля доверился младшему Малику, так сильно, что если тот решит предать, Альтаира ждёт неминуемая гибель, а его планы представят ордену как глупые стариковские фантазии. Он подумал о тех, кому доверял когда-то, и кто его предал. Что бы посоветовала ему Мария? Она бы сказала, что глупо беспрекословно доверять кому-либо, основываясь лишь на собственных чувствах. Или она, как и раньше, сказала бы, «Доверься своим инстинктам, Аль-Таир. Аль-Муалим научил тебя быть мудрым, а его предательство сделало тебя более зрелым». «Теперь я намного мудрее, любимая», – подумал он, обращаясь к жене той, чей образ до сих пор хранил в памяти. «Аль-Муалим» Он знал, что Мария бы одобрила то, что он долгие годы изучал яблоко, узнавая у него всё новые и новые вещи. Но ей бы не понравилось, что он винит себя в её смерти, что он до сих пор винит себя за то, что позволил гневу взять верх. Нет, ей бы это совсем не понравилось. Что бы она сказала? У неё было английское выражение: "владей собой". Он едва не рассмеялся от этой мысли. "Владей собой". Теперь он, конечно, владеет собою, но ему потребовалось годы на то, чтобы научиться этому. Годы ненависти к яблоку. Он ненавидил не только его, но даже свои мысли об этой ужасной силе, скрытой в безобидно выглядящем артефакте под нестареющей изящной мозаикой его скорлупы. Он часами смотрел на яблоко, размышляя и вновь и вновь переживая боль, которую принёс ему артефакт. Отчаившись и не выдержав груза вины, которую Альтаир взвалил на себя, сперва ушла же Насефа и ее дочери. До него дошли слухи, что они поселились в Александрии. Год спустя Дарим тоже уехал, не выдержав раскаяния отца и его одержимости яблоком. Дарим отправился в Англию и Францию предупредить правителей о подходе молголов. Когда Альтаир остался один, чувство вины усилилось, Долгий ночен проводил, глядя на яблоко, словно они оба были противниками в беззриём бою, будто стоило ему уснуть или просто отвести глаза, и оно набросится на него. И наконец он вспомнил ту ночь, в... и наконец он вспомнил ту ночь в саду Масиафа, когда его наставник Аль-Муалим умирал на мраморной террасе под шумом водопада. Он вспомнил, как в первый раз взял в руки яблоко. Я ощутил не зло, исходящее от него, а добро. Видение, которое оно ему показало, странные картины из жизненных народов, существующих в ином времени, в пространстве, где-то за пределами его знаний. В ту ночь в саду Альтаир инстинктивно понял, что яблоко не несет в себе зла. Но с тех пор только зло оно и вершило. Но в нем были скрыты и величайшие знания. Их было нужно отыскать и извлечь из артефакта. И для этого и нужен был проводник, Аль-Таир, который некогда почувствовал его силу в себе. Тогда его поглотило горе из-за предательства Аль-Муалима, после горе из-за потери семьи. Возможно, прежде чем дать что-то, яблоко должно было что-то отнять. И как бы то ни было, Аль-Таир приступил к исследованиям, заполняя записями дневник за дневником, страницы за страницей, философия, идеологии, чертежи, рисунки. схемы воспоминаний. Он лихорадочно писал пером, пока не догорали свечи, не останавливался лишь чтобы справить нужду. Днями напролёт он писал, а потом на несколько суток уезжал из Аламута, собирая ингредиенты и материалы, указанные яблоком. Однажды яблоко указало ему путь к другим артефактам, которые он надёжно спрятал, никому не рассказав о том, что это было и где оно теперь скрыто. Альтаир продолжал носить траур Он всё ещё винил себя в смерти Марии, хоть и извлёк из случившегося урок. Теперь его переполнял иной вид горя стремление к Сефу и Марии. Казалось, боль никогда не оставит его, а однажды она стала нестерпимой, словно от удара клинком, оставляющим на сердце тысячи порезов. А потом её место заняла тошнотворная пустота, словно у него в груди пыталась расправить крылья раненная птица. Иногда он улыбался, думая, что Мария поняла бы его скорбь. В такие минуты он обращался к той ее части, которая была избалованная англичанкой с богатой семьей, которая могла смирить собеседника надменным взглядом и с легкостью одержать победу в бою. Ее испепеляющий взгляд пронзал так же, как ее острый клинок. Конечно, она бы одобрила, что Альтаир наконец научился владеть собою, но больше всего ей понравилось бы. что он делает прямо сейчас снова передаёт свои знания и умения ордену мог ли он предполагать что именно за этим вернётся в масиаф из изгнания и он до сих пор не был уверен в этом всё что он знал так это то что другого выбора нет альтеир сходил на холм где сожгли тело марии неподалёку от того места был и могильный камень малика за ним ухаживал младший малик тогда альтеир понял что может он и навсегда потерял Марию, Сефа и Малика, но ещё может вернуть братство. Если, конечно, младший Малика кажется также хорош, как его слова. Стоя на площади и почти физически ощущая тяжесть волнения и ожидания толпы в Мухлисе, который топтался на месте, Альтаир думал. Он не сводил взгляда с цитадели, ожидая, когда откроются ворота. Малик обещал, что их будет по меньшей мере 20. И все они с таким же рвением готовы поддержать Альтаира, 20 воинов и жителей деревни. Альтаир подумал, что этого будет вполне достаточно, чтобы справиться с 30-40 ассасинами, преданными Аббасу. Он подумал, где сейчас Аббас, стоит ли наверху в башне мастера и, прищурившись, пытается рассмотреть, что происходит внизу. Альтаир надеялся, что так оно и есть». Всю свою жизнь Альтаир отказывался искать удовольствия от чужой смерти. Но как насчёт Абаса? Несмотря на жалость, которую Альтаир испытывал к нему, нельзя было не принимать во внимание смерти Сефа, Марии и Малика, и тот факт, что Абас уничтожил орден. Альтаир пообещал себе, что не позволит себе почувствовать от смерти Абаса ни удовольствия, ни удовлетворения. Но когда Абас умрёт, Альтаиру принесёт удовольствие и удовлетворение его отсутствие. Это он мог себе позволить, если, конечно, ворота крепости откроются и появятся его союзники. Толпа вокруг Альтаира беспокойно зашептала, и старый ассина ощутил, как непоколебимость и уверенность покидают его. Волнение толпы возросло. Альтаир снова посмотрел на ворота замка, по-прежнему закрытые, и на площадь. Из толпы к нему вышел человек в белом. Он подошёл к Альтаиру и склонил голову. а потом скинул по капюшон и улыбнулся. Это был младший Малик. Позади него шли другие ассасины. Как и он, они появлялись прямо из толпы, словно внезапно становились видимыми. Мух, из стоявших рядом с Альтаиром, ахнул. Площадь заполнилась людьми в белых одеждах, Альтаир рассмеялся. Он смеялся от удивления, облегчения и радости. А ассасины подходили к нему по очереди, склоняя головы в знак уважения. и демонстрировали клинок, лук и метательные ножи, демонстрировали свою верность ему. Альтаир схватил младшего малика за плечи. Глаза старого ассасина сияли. "Я беру назад свои слова", воскликнул он. "Ваше мастерство, твое и твоих людей бесподобно". Малик улыбнувшись, склонил голову. "Мастер, нужно выдвигаться. Скоро абас доложит о нашем исчезновении". «Да будет так», — согласился Альтаир, и встал на низкую стену у фонтана. Мухлис попытался помочь ему, но ассасин только отмахнулся и обратился к толпе. «Замок на холме слишком долго был темным и пугающим. Я надеюсь, что сегодня с вашей помощью он снова превратится в светоч знаний и веры». Из толпы послышался одобрительный гул, и Альтаир призвал всех к молчанию. «Что бы мы сегодня ни сделали...» Мы увидим через пелену крови рассвет новой эры. Те, кто предан Абасу сегодня, завтра станут нашими сторонниками. Если мы возьмём Масиафа в силу, то будем ничем не лучше людей Абаса. Убивайте только в случае крайней необходимости. Мы несём Масиаф мир, а не смерть. С этими словами он спустился со стены и пошёл прочь от площади. Ассасины и жители деревни двинулись следом. Ассасины мрачные и целью устремлённые накинули капюшоны. Люди, идущие позади, были взволнованы, чувствовали нервозность и страх. Слишком многое было поставлено на карту. Альтер поднимался по склонам, по которым ребёнком бегал вместе с абасом. Позже, став ассасином, он бегал по этим же холмам на тренировках и по поручению мастера, отправляясь на задания и возвращаясь с них. Теперь возраст давал о себе знать более в мышцах и костях. Он с трудом поднимался по холмам, но не останавливался. На холмах они наткнулись на небольшую группу предных аббасских ассасинов, которых послали испытать храбрость незваных гостей. Сперва аль-Таиру показалось, что они не хотят ступать в бой. Перед ними были их товарищи, бок о бок с которыми они жили и сражались. Вдруг против друга стояли друзья. У Альтейра не осталось сомнений, если начнётся настоящий бой, брат будет вынужден пойти на брата. Несколько минут, показавшихся бесконечными, патруль Аббаса и сторонники Альтейра стояли лицом к лицу. У разведчиков Аббаса было преимущество. Они находились выше на холме, но во всех остальных отношениях они были просто пушечным мясом. Альтейр посмотрел туда, где из-за холма виднелась верхушка башни мастера. Теперь Абас наверняка его видит, как и люди поднимающихся по холму. Алтаир снова посмотрел на разведчиков, которых послали сражаться за продажного мастера. Никого не убивать, повторил приказ Алтаир. Мальчики его люди согласно кивнули. Один из разведчиков извительно усмехнулся. Тогда ты не пройдёшь далеко, старик. Замахнувшись мечом, он бросился на Алтаир, надеясь зародыши подавить поднявшиеся восстания. Если умрёт Альтаир, остальные отступят. В один миг старец Асину вернулся, одновременно обнажая меч и оказавшись за спиной промахнувшегося противника, схватил его сзади. Разведчик вырнял меч и судорожно вздохнул, ощутив, как к горлу прижимается клинок Альтаира. Ради этого старика никто никого не убьёт, прошептал ему на ухо Альтаир и толкнул в спину. Мальчики его люди схватили разведчика, повалили на землю. Остальные противники шагнули вперёд с меньшим энтузиазмом, в душе не желая сражаться. Все они вскоре были схвачены или оказались на земле без сознания. Альтаир спокойно смотрел за короткой битвой, потом взглянул на руку, поцарапанную мечом первого нападавшего, и украдкой вытирал кровь. Ты слишком медлителен, Альтаир подумал он. В следующий раз оставь бой молодым. Альтаир надеялся, что Аббас видит их на крепостных стенах собрались люди. Он надеялся, что они видели случившееся на холмах, что разведчики не пострадали. Алтаир и его люди пошли дальше, когда ворота крепости распахнулись, и оттуда повалили ассасины, готовые сражаться. За спиной раздались испуганные крики. Это разбегались жители деревни, несмотря на уговоры мухлица. Алтаир обернулся через плечо и увидел купца, пытающегося остановить людей, но не мог осуждать их за трусливость. Всем было известно пугающей жестокости ассасинов. Раньше никто никогда не видел, чтобы два отряда ассасинов сражались друг с другом, и никому не хотелось бы стать свидетелем этого. Они видели перед собой жестоких ассасинов Абаса, которые, оскалившись и обнажив мечи, выскочили из ворот. Они видели уверенных в себе ассасинов Аль-Таира, которые в ожидании атаки стояли чуть пригнувшись. И люди поспешили скрыться. Кто-то нашел укрытие за сторожевой башней, другие кинулись вниз по склону. Когда две противоборствующие стороны столкнулись, раздался звон стали и крики. Малек держался рядом с Альтаиром, словно телохранитель. Старый ассасин неотрывно смотрел на крепостную стену, где заняли в своей позиции десяток лучников. Если они начнут стрелять, бой будет проигран. И еще Альтаир увидел Аббаса. И Абас увидел его. Вокруг Алтаира бушевала битва, а сам он выглядел сильным и уверенным. Мгновение два командира смотрели друг на друга. Абас со стены Алтаир снизу, лучшие друзья, превратившиеся в злейших врагов. А потом Абас приказал лучникам стрелять. Когда они вскинули луки, Алтаир разглядел неуверенность на лицах лучников. "Никто не должен погибнуть", крикнул Алтаир своим людям. понимая, что это единственный способ склонить лучников на свою сторону. Оба с радостью пожажжал бы всеми ассасинами, но Альтаир не был к этому готов. Он мог только надеяться, что сердца лучников дрогнут. Он мысленно молился, чтобы его люди держали себя в руках и не дали лучникам ни малейшей причины открыть стрельбу. И тут Альтаир увидел, как один из его ассасинов с криком падает. Горло у него было перерезано. Его убийца тут же атаковал следующего асасина. "Его приказал он Малику, указывая в сторону битвы. Убейте его, Малик, но прошу тебя, будь милосерден". Малик бросился в бой, вынудив неприятеля отступить. Ударил его по ногам. Когда противник упал, парень приподнял его и ударил эфесом меча, не смертельно, но чувствительно. Неприятель потерял сознание. Альтаир снова взглянул на крепостную стену. Двое лучников опустили своё оружие, покачав головами. Абас выхватил кинжал своего отца и попытался угрожать им, но они возразили и отложив луки, взялись за ефесы мечей. Абас вертелся на стене, кричал, на лучников приказывая стрелять, но остальные стрелки тоже опустили луки. Сердце Альтаира радостно стукнуло, и он поторопил своих людей. Битва продолжалась, но сторонники Абаса осознали что ситуация на стене изменилась не в их сторону. Не прекращая сражаться, они обменялись быстрыми взглядами и, отбросив мечи, подняли руки, сдаваясь. Путь к замку был свободен. Аль-Таир со своими людьми подошел к воротам и постучал в них кулаком. Позади него стояли ассасины и жители деревни, которые постепенно возвращались на холм. По другую сторону ворот стояла тишина. Она повисла над собравшимися, воздух трещал от ожидания. Потом засовы с грохотом были сброшены, и ворота распахнулись. За ними стояли охранники, которые сложили мечи и склонили головы в знак уважения к Альтаиру. Старый ассасин кивнул в ответ и перешагнул порог. Прошел во внутренний двор к башне мастера. Позади шли его люди. Они разошлись по двору и вскоре их ряды пополнились спустившимися лучниками. Из окон башни на происходящее во дворе смотрели члены их семьи и слуги. Все хотели увидеть возвращение Альтаира и что он сделает с Абасом. Альтаир по ступеням поднялся на помост и вошёл внутрь. На лестнице стоял Абас. Лицо его было мрачным, осунувшимся, его трясло словно в лихорадке от отчаяния и осознания поражения. Всё кончено, Абас, крикнул Альтаир. Прикажи своим сторонникам сложить оружие. Аббас усмехнулся. Никогда. Дверь за его спиной распахнулась, и в зал вышли последние из его сторонников. Дюжина ассасинов и слуг. Некоторые были испуганы, другие, напротив, были настроены решительно. Битва еще не закончилась. «Прикажи людям сдаться», — отрезал Аль-Таир. Он повернулся, указывая на двор, где собралась целая толпа. «Вы в меньшинстве!» «Я защищаю цитадель, Аль-Таир», — отозвался Аббас. и буду защищать до последнего человека. Ты поступил бы так же. «Я бы защищал орден», — огразнулся Аль-Таир. «А ты вместо этого уничтожил все, за что мы боролись. Ты принес мою жену и моего сына в жертву, на алтарь своей злобы, своего нежелания принимать правду. Ты о моем отце? Ты солгал про него? Так почему мы сейчас здесь стоим тогда? Не в этом ли источник твоей ненависти?» которая годами отравляла всех нас. Абаса сотрясло. Костяшки пальцев, цепившихся в балюстраду балкона, побелели. "Мой отец ушёл из ордена", прошептал он. "Он никогда не покончил бы с собой. Он сделал это, Абас, убил себя кинжалом, который ты прячешь в складках своих одежд. Убил, потому что у него не было больше чести, чем у тебя, и потому что его бы не пожалели, как все будут жалеть тебя". пока ты будешь гнить в подземелье крепости. «Никогда!» – закричал Аббас и указал на Аль-Таира дрожащим пальцем. «Ты утверждаешь, что вернешь орден, не жертвуя ассасинами. Проверь, убить его!» Его сторонники кинулись вперед, и тут... Эхо до взрыва разнеслось по залу, заставив замолчать всех, толпу во дворе, ассасинов и преданных Аббасу людей, Все поражённо смотрели на Аль-Таира, указывающего на Аббаса рукой. Словно старый ассасин пытался привести в действие скрытый клинок, но вместо клинка на запястье виднелась струйка дыма. С лестницы донёсся короткий сдавленный крик. На глазах у всех Аббас посмотрел на свою грудь, на которую медленно расползала расползалось пятно крови. Глаза его были широко раскрыты. Он беззвучно шевелил губами, пытаясь что-то сказать. Его сторонники замерли, открыв рты. Альтейр указал рукой на них, и они увидели механизм у него на запястье. У Альтейра была возможность выстрелить только один раз, но этого никто не знал. Никто прежде не видел такого оружия, лишь немногие знали о его существовании. Поэтому, когда оно повернулось в сторону сторонников Абасса, те съёжились и медленно положили на землю мечи. Потом они с поднятыми в знак капитуляции руками прошли мимо Альтаир во двор. Аббас покачнулся, упал, кубарем скатившись по лестнице. Альтаир присел рядом с ним. Аббас тяжело дышал. Одна его рука вывернулась под неестественным углом, переломившись при падении, а одежда промокла от крови. Время его истекало. Хочешь, чтоб я извинился перед тобой? Спросил он у Альтаира и улыбнулся. Альтаиру показалось, что он похож на скелет. За убийство своей жены и сына? Аббас хотя бы на пороге смерти оставь свою злобу. Аббас коротко фыркнул. Ты даже сейчас пытаешься быть благородным. Он приподнял голову. Ты ударил меня первым. Я убил твою семью уже после того, как ты ранил меня своей ложью. Я не лгал, спокойно отозвался Альтаир. Неужели все эти годы ты не усомнился в этом? Абазов вздрогнул и зажмурился от боли, а потом сказал: Ты когда-нибудь думал, существует ли загробная жизнь, Альтаир? Скоро я это узнаю. Если она есть, я встречусь там с отцом. А когда придёт время, мы будем тебя ждать. И потом, потом сомнений не останется. Он закашлялся. В горле у него заклокотало У рта появились кровавые пузыри. Аль-Таир заглянул ему в глаза и увидел там не лучшего друга детства, а мальчишку-сироту, которого он когда-то знал. Он увидел лишь запутавшегося человека, который так много у него отнял. Когда Аббас умер, Аль-Таир понял, что не испытывает к нему ни ненависти, ни жалости. Он не чувствовал ничего, кроме облегчения от того, что Аббаса больше нет. Через 2 дня в деревню приехал Фахад с сопровождением семи всадников. Альтаир вместе с отрядом ассасинов встретил его у ворот. Всадники остановились на краю рыночной площади напротив отряда. Ассасины, одетые в белые одежды, стояли, скрестив на груди руки. Некоторые из них красноречиво держали за рукояти мечей и луки. Значит, это правда, великий Альтаир ибн Лахад вернулся в Масиаф, устало произнёс Фахад. Альтаир кивнул. Да. Фахад покачал в ответ, словно размышляя. У меня было соглашение с твоим предшественником, наконец сообщил он. Я заплатил немалые деньги за возможность войти в Масиаф. Ты сюда и вошёл, доброжелательно согласился Аль-Таир. Тень улыбки скользнула по лицу Фахада. Да, снова кивнул он и наклонился. Тогда кто из вас это сделал? Его взгляд пробежался по ассасинам. «У тебя нет никого, кто мог бы определить убийцу твоего сына?» – удивился Аль-Таир. «Неужели он не сказал, кто это сделал?» «Хотел», – печально вздохнул Фахат. «Но мать моего сына выцарапала ему глаза». «Он был подонком», – ответил Аль-Таир. «Можешь утешиться тем, что он плохо защищал твоего сына. Вернее, предал его. Как только тот умер. Оказавшись один против двух стариков, он убежал, поджав хвост». Фахат нахмурился. Так это ты? Алтаир кивнул. Собаки собачья смерть, Фахад. Твой сын испытывал наслаждение, причиняя боль. Он унаследовал это от матери. Ясно. Она настаивает, чтобы мы отомстили за него. Тогда хватит болтать, отрезал Алтаир. Если ты хочешь попытаться прямо сейчас, я жду твою армию. Фахад настороженно посмотрел на него. И ты позволишь мне уйти? Не натравишь своих лучников, зная, что я вернусь с армии, которая сокрушит тебя. Если я тебя убью, гнев твоей жены обрушится на меня, улыбнулся Аль-Таир. Кроме того, у меня есть ощущение, что ты передумаешь нападать на Масиаф, когда доберешься до лагеря. Это почему? Аль-Таир снова улыбнулся. Фахат, если мы будем сражаться, то ни один из нас не отступит. Цена намного превысит нанесенную обиду. Возможно, наш орден навсегда будет уничтожен, но и твоя банда тоже, Фахад задумался. Какова цена за нанесённую мне обиду, решать мне. Недавно я тоже потерял сына, сказал Альтаир, и почти потерял своих людей. Я понял, что цена слишком высока, даже за моего сына. Если вы поднимете против нас оружие, вы жестоко поплатитесь. Я уверен, что ваши ценности сильно отличаются от наших. Но если они важны для вас, твои люди не отступят. Фахат кивнул. Ты мудрее своего предшественника, Аль-Таир. Многое из твоих слов верно. Я отправлюсь обратно и постараюсь все объяснить своей жене. Он взял поводья и развернул лошадь. Удачи тебе, ассасин. Бросил он через плечо. Если кому и нужна удача, так это тебе. Разбойник криво усмехнулся и уехал. Альтер тихо рассмеялся и посмотрел на крепость на холме. Предстояло ещё много работы.